18. Хеск не понимал, как за такое короткое время плотная темнота могла превратиться в такой яркий до да головной боли свет. Ещё меньше он понимал, где находится. Как будто последние часы, если не дни, он провёл в вакууме, где время остановилось. Вероятно, он спал, потому что сейчас бодрствовал, хотя бы в этом он был уверен. К тому же он лежал на спине, по ощущениям на чём-то твёрдом, а также где-то только что закрылась или открылась дверь. Кто-то направлялся сюда, отчётливо услышал он, и раздавшийся следом голос показался знакомым. "Ну, Ян, вот где ты лежишь и прячешься". Настолько знакомым, что его неспособность вспомнить имя казалась абсурдной. Привозмогая мигрень, он открыл глаза и увидел, как на него сверху вниз смотрит Ким Слейзнер. "Что это чёрт возьми значит?" всплеснул руками Слейзнер. "Серьёзно? Ты не придумал ничего лучше?" "Что?" выдохнул он наконец из себя и, пока прояснялось зрение, осознал, что лежит на большом столе со стульями вокруг. "Что значит что?" Слейзнер наклонился к нему и сделал вид, как будто стучит ему по голове. «Тук-тук! Есть кто дома? Ты вообще понимаешь, что делаешь? Потому что я не понимаю!» На одной из стен висела большая белая доска, на другой были опущены шторы, а на потолке над ними висел проектор. «Здесь для тебя сделали все и дали тебе все, что ты просил. И вот она!» Благодарность. Покачал головой Слейзнер. Конференц-зал Хеск ничего не понимал. Я думал, что ясно дал понять. Это расследование слишком чувствительное, чтобы вот так просто выходить на публику и полить из всех орудий. И что делаешь ты? Организуешь долбаную пресс-конференцию? Ещё и у меня за спиной Ты хоть понимаешь, в какое положение это меня ставит? Точно, пресс-конференция, на которой внезапно появился Слейзнер и начал всем рулить. После неё и до настоящего момента в голове была лишь пустота. Ким, я не хотел как-то тебя унижать. Правда, не хотел. Хотя голова продолжала кружиться, он с трудом сел. Но многое указывает на то, что есть ещё люди, которые могли быть замешаны. Наверное, он потерял сознание. Это было единственное объяснение. И на сцене было жарко. Теперь он вспомнил, как вспотел и опустошил стакан с водой, которую принёс Слейзнер, но всё равно чувствовал жажду. "Вот как", пожал плечами Слейзнер, и Хеск попытался сглотнуть сухость в горло. «Просто хочу сказать, что нам нельзя закрывать глаза на зацепки и следы, которые мы...» «Да кто, блин, говорил, что нужно закрыть глаза?» «Я, по крайней мере, не говорил». «Или говорил?» Он уже не в первый раз терял сознание. На самом деле это случалось чаще, чем ему хотелось бы признавать. Иногда достаточно было слишком резко встать с кровати. «Я...» Но то, что это случилось во время пресс-конференции, казалось странным. Ян, я задал вопрос, продолжал Слейзнер. Я когда-нибудь говорил, что нам нужно закрывать глаза на всплывающие во время следствия обстоятельства, что мы должны скрывать правду. Нет, но нет, вот именно. А говорил я, чтобы ты держал меня в курсе. как раз чтобы избежать таких вот эксцессов. Я что, многого прошу? Одна мысль казалась ему совершенно неуместной, но всё равно никуда не девалась. О'кей, похоже, ты совсем потерял дар речи, продолжал Слейзнер. Но вот как обстоит дело? Мне лично глубоко плевать, замешан ли кто-то третий или целое долбаное правительство. Единственное, что имеет какое-то значение, всё это должно закончиться как можно скорее. Ким, мы уже работаем на максимальной. Теперь заткнись и слушай. Ему что-то подсыпали, поэтому он вдруг начал потеть и испытывать неутолимую жажду. Этот шанс дал тебе я, Слейзнер поднял вверх указательный палец. Я тот фундамент, на котором ты стоишь. «Для твоего же блага, ради всего святого, никогда не забывай об этом!» Могла это быть вода, которую принёс Слейзнер? Нет, бутылка была новая, или он принёс две бутылки? «Ау-у-у!» Слейзнер схватил его за плечи и потряс, как сломанную игрушку. «Что за хрень с тобой? Ты как будто отсутствуешь?» Он слегка хлопнул его по щеке. Ты хоть слушаешь, что я говорю? Хеск посмотрел Слейзнеру в глаза. Меня преследуют. Что значит преследуют? О чём ты? Их двое. Двое мужчин разговаривают по-английски, но мне кажется, что один из них датчанин. Он достал телефон и долистал до присланных хэмером фотографий рыбака. Вот один из них. Слейзнер взял телефон и долго смотрел, как будто не сразу мог осознать происходящее. «Проклятие!» Он отдал мобильный и отвел взгляд, глядя в никуда. Потом закивал, будто в ответ на собственный ход мыслей. «Вот этого я и боялся. Должно быть, это они. Других объяснений нет. Должно быть, они». «Так ты их знаешь?» «Но как сказать?» Начальник оперативного управления нашей разведки мёртв, возможно, даже убит. Думаешь, они станут просто сидеть в стороне и бить баклуши в ожидании того, как мы выполним свою работу? Так ты хочешь сказать, что это кто ищет, это может быть, перебил Слейзнер. Поэтому предпочтительно быстрее закрыть дело. Конечно, их беспокоит, что всплывёт на поверхность, когда расследование ведём мы. Только я не думал, что они пойдут так далеко. А что? Что ещё они сделали? Слейзнер положил руку на плечо Хеску и вздохнул. Точно не знаю, но предполагаю, что они могли тебе что-то подсыпать. Поэтому ты потерял сознание и очнулся только сейчас. Но я не понимаю, зачем им делать что-то такое серьёзное. — Так тебя, видимо, хотели заставить замолчать. — Не знаю, — пожал плечами Слейзнер. — Все эти разговоры о том, что могло быть замешано несколько человек. А у тебя есть догадки? Что-то, чем ты со мной не делился. Но в любом случае, твой рыбак и еще один вышли на сцену и занялись тобой, когда ты отключился. — Они что, поднялись на сцену и унесли меня оттуда? — Слейзнер кивнул. Я думал, что это просто охранники. А что потом? Что они сделали? Ушли вместе с тобой. Дальше не знаю. Мне пришлось остаться на трибуне и попытаться завершить мероприятие максимально безболезненно. Потом я пошёл тебя искать. Слезно рассмеялся. Много раз пытался дозвониться до тебя, словно влюблённый подросток. Хеск не знал, что сказать. Вся история казалась логичной, но в то же время совершенно невероятной. "Можешь встать?" спросил Слейзнер, протянув руку. "Думаю, да". С его помощью Хеск осторожно поднялся со стола. "О'кей. Хорошо. Теперь я бы хотел, чтобы ты проверил карманы". "Ну зачем?" "Пожалуйста, делай, как я говорю, и проверь, всё ли на месте". Хеск начал один за другим проверять карманы. «Мобильный он уже достал». «Бумажник», — сказал Слейзнер, — «он у тебя?» Он кивнул. Бумажник был там, где надо, в левом внутреннем кармане пиджака. И насколько он мог судить, из него ничего не пропало. «А ключи?» Он потрогал карманы брюк и обнаружил их в левом переднем кармане. «Хорошо. И все ключи на месте?» Он проверил связку спокойно и методично, все ключи по очереди и кивнул. Все на месте. Единственное, что смущало, ключи он всегда держал в правом переднем кармане. Никогда в левом.